Глава 31 Посланец императора Около восьми дней Линху понадобилось, чтобы прийти в себя и встать нормально на ноги. Паханка Сяотун были рядом, готовые в любой момент поддержать, принести, помочь, достать все, что захочет, но Линху справлялся сам. Основная усталость прошла после того, как он выспался. Потом он, по большей части, просто отдыхал, делая вид, что не способен на долгие переходы. Хотелось перевести дух после всего случившегося. Они жили втроем в небольшом доме. Дом стоял на участке крестьянской семьи. И раньше в нем жил их сын с семьей, но потом он перебрался в город. Старики пустили туда заклинателей в обмен на помощь, удивительные истории по вечерам за столом и за разумную плату. Линху казалось, что его друзья даже рады. Кажется, это напоминало им о собственных семьях, и заклинатели брали на себя даже больше дел по дому, чем должны были фаханг им хвор кажется на год вперед запас лин же был свободен от работы из-за ранения голос постепенно приходил в норму хотя юноша все еще не разговаривал в присутствии других так что улучшение замечал только он жили они на окраине небольшого поселка у подножья гор С другой стороны был только лес. Не самое удобное положение. Если враг придет со стороны леса, им труднее будет бежать. Но они наскоро искали ближайшую деревню, и особо выбирать не приходилось. Дни тянулись спокойные и даже скучные. Не верилось, что никто их не ищет, никто не беспокоит. Конечно, они и одевались как крестьяне, спрятав подальше богатые заклинательские одежды. То, что линху дали небожители, он отстирал от крови и грязи, скрыл дыры под вышивкой, но все равно ему казалось, что стоит надеть ее, и все поймут, что ее уже стирали и зашивали. И это лишало одеяния части великолепия словно делала их обычными. Это было особенно неприятно, потому что именно в этих одеждах, пусть они и были всего лишь облачением служащего нижних небес, Линху впервые показался себе лучше, красивее и выше. Ни фаханг, ни Линху не рассказывали подруге о том, что произошло. У них словно появился негласный уговор. Они не спрашивают Сяотун, каким образом она сбежала. Друзья интуитивно чувствовали, что там не было ничего героического, и говорить об этом девушка не хочет. Она не спрашивает, что они делали, пока искали ее. О том, что приглашение обернулось ловушкой, и в итоге Линху оказался в небесной столице — а Фаханг остался здесь, они не могли не рассказать. А потом они просто ее искали и нашли. Сяо -тун, зная их очень хорошо, тоже понимала, что они что-то скрывают, но не расспрашивала. Было утро, светило яркое и уже по-весеннему теплое солнце. Сяо -тун и Фаханг были чем-то заняты в основном доме, Во дворе топтались козы. Линху сидел в кровати у окна, прикрыв ноги одеялом. Кроватью называлось небольшое возвышение над полом, на которое положили матрас и постельное белье. Но в комнате тлели угли, рядом со сголовьем, заботливые друзья поставили воду и немного еды, так что Линху чувствовал себя хорошо и мирно. Окно выходило на горы, и заклинатель любовался тем, как с них стекают грязные ручейки от тающего снега. Юноша насторожился в тот момент, когда со скал, кроме воды, спустился еще кто-то. Судя по легкости, заклинатель. Он даже не на мече спустился, просто спланировал, как осенний лист, иногда задерживаясь на особо крутых выступах. Ничего особенно необычного в нем не было. Возможно, у него дела в этой местности, или он проходил мимо. Конечно, в маленьких деревнях заклинатели видели реже, но все же видели. Но Линху было как-то неспокойно. Он сказал себе, что надо закрыть окно и лечь спать, но решил проследить, куда направляется заклинатель. А вскоре и вовсе поднялся со своего места, накинул на плечи теплую шерстяную накидку и пошел к выходу. Сеутун и Фаханг возвращались ближе к полудню. Они только по дыму из трубы поняли, что Линху уже проснулся. Из-за слабости он мог очень долго спать, и иногда, приходя поесть, они заставали его сонным. Обычно они готовили сами, но бывало, что стрички давали им с собой то, что приготовили себе. И сейчас Фаханг нес, прижав к груди, словно сокровище, фасолевую кашу на сале в глиняной посуде. Сяутун остановилась в паре шагов от дома. Фаханг только удивился и в полный голос спросил, «Что такое?». Девушка недовольно шикнула на него. Я слышала голоса. «В этом нет ничего странного», — Фаханг пошел вперед. «Соседи могли проходить мимо забора и разговаривать. Но дело было не в этом». Да, Сяо слышала тихий и спокойный разговор. Но один из голосов принадлежал Линху, и девушка различила в его тоне напряжение. Возможно, ему нужна была помощь, и им следовало поспешить. Фаханг уже у двери услышал посторонний голос и напрягся. Комната была только одна, в ней и готовили, и ели, и спали лицом к двери сидел Линху, и он был довольно бледен, а спиной к ним заклинатель. Впрочем, он тут же повернулся навстречу вошедшим. Открытое и доброе лицо, на вид пожилой лет сорок, с тонкими и светлыми пальцами, с округлыми чертами лица. Линху никак не показал, что не стоит волноваться, Он вообще прикрыл глаза и вздохнул, словно очень устал занимать гости. Добрый день, произнес заклинатель. А вот и остальные двое из строицы. Что ж, в таком виде вас и не узнать никак героев. Вы пришли, чтобы что-то поручить нам, предположил фаханг. Линху выглядел нервно и бледно, он ответил за гостя. Это заклинатель императора. Сяотун и Фаханг тут же поклонились. Они даже не обратили внимания, что к Линху почти полностью вернулся голос. Тихий и хриплый, как после простуды, но уже намного лучше, чем раньше. Не стоит церемонии. — попросил гость, хотя и светился от гордости, что его признали. «Мое имя Джулан, и ваш друг правильно объяснил, я один из заклинателей императора. Мне стоило больших усилий найти вас. Но поиск — это то, что у меня замечательно получается. А что такое ценное вы с собой принесли? «Всего лишь бобовая каша», — ответил Фаханг, которому стыдно было бы кормить человека из дворца фасолью. Но другой еды, более достойной, у них не было. «Хорошо. Давайте ее на стол. Я же искал вас столько времени. Не волнуйтесь, я поделюсь с вами». Еда была у Сяутун, и она подчинилась, не поднимая головы. Она не знала, как девушка должна вести себя при таком высоком госте. Все же она заклинатель, а не служанка. Она поставила сверток на стол, а разворачивать его стал Линху. Он же подлил гостю горячей воды. Именно для того, чтобы разогреть чайник и зажгли очаг. Его дым и видели друзья на обратном пути. Фаханг непрерывно наблюдал за линху, ждал какого-то знака. Все напряжение и поведение того говорило, что ничего хорошего не происходит. «Вы хотели бы дать нам задание?» — повторила Сяутун. «Нет, что вы. Думаю, нет такого задания, с которым я бы и сам не справился», — улыбнулся Джулан. О вас ходят интересные слухи. Исключительно как об очень сильных заклинателях, которые не брезгуют простой работой. Говорят, в некоторых городах на севере даже показывали представление о вашем путешествии. Ух ты! Фаханг тут же забыл о всех предосторожностях и расплылся в улыбке. И сейчас показывает. «А в каких не скажете?» «О, для вас я попрошу привести актеров во дворец, и вы сами сможете оценить их мастерство». «Во дворец?» — удивилась Сяутун, которая теперь вместо Фаханга играла с линху в гляделки и пыталась по взгляду понять, что же тот хочет до них донести. «Мы приглашены». Без особой радости пояснил Винху. Фаханг тут же растерялся. «Но у нас нет одежды, достойной дворца. Да и вообще, мы с подругой люди простые. Мы можем сделать что-то неправильное. Мы же совсем не знаем, как это... По-правильному-то не подумайте. Нам очень приятно, но как-то неловко». «О!» «Ничего страшного. Император просто наслышан о вас и о ваших подвигах и хотел бы взглянуть на таких прославленных воинов. Уверен, он не будет разочарован. Один прекраснее девушки, другой сильный, как гора, и девушка... Что ж, же хороший компаньон». Простите, я уже объяснял вам, и напрасно вы думаете, что мои друзья придерживаются другого мнения, заговорил Линху. Мы не зря скрываемся. У нас есть враги, которые не должны знать, где мы находимся. Императорский дворец ⁇ самое заметное место. Это все равно, что забраться на самую высокую гору и прокричать свое имя. А если встреча пройдет в тайне, предложил фаханг, который уже загорелся этой идеей. Императорский дворец, конечно, очень хочется побывать в нем. Сяотун попыталась на него выразительно глянуть, но фаханг смотрел только на государственного заклинателя. Что вы? Какие враги, когда сам император зовет? Один его приказ, и от врагов не останется и следа. Кто преследует вас? Клан Джинхэй? Клан Сьен? С кем из них стоит разобраться? Ни с кем, одновременно воскликнули Сяотун и Линху, и тут же смущенно переглянулись. Девушка добавила неловко, — это наши дела, мы сами справимся. — К сожалению, мы перешли дорогу небожителю, — произнес Фаханг, спокойно выдав их. А теперь удивленно смотрел на Сяутун и Линху, которые пытались испепелить его взглядами. Джулан всерьёз задумался, кивнул. — Да, это и правда проблема. Что ж, тогда ничего не остается, как провести тайную встречу. Не волнуйтесь, я позабочусь об этом. Никто и не узнает, что вы направляетесь во дворец. Вас привезут среди девушек, предназначенных для отбора в императорский гарем. Никому нельзя смотреть на них, и никто не сможет увидеть вас. Так что это не проблема». Даже небожители не узнают, где вы. Кстати, я слышал, что кто-то из небожителей, наоборот, помогает вам. Это так? Вам ведь так везет? Нет. Тут у Фаханга даже получилось соврать и притвориться оскорбленным. Мы достигли всего лишь своей силой и умением и посмотрел на друзей так гордо, что стало ясно. Они втроем в и скрывают что-то. Линху закатил глаза, Сяутун нервно улыбнулась. «Простите, нам нужно обсудить это все втроем», — попытался исправить ситуацию Линху. Джулан не понял. «Что же тут обсуждать?» «Вас каждый день приглашает император? Или вы хотите отказать ему?» Отказывать императору было нельзя, даже если ты заклинатель. Есть император земной, есть император небесный. Если бы любой из них приказал убить себя, нужно было это сделать. Приказал явиться, следовало идти. Есть ли официальные приглашения? Попытался напоследок Линху. Без официального приглашения они могли бы сказать, что приняли заклинателя за врага и сбежали от него. Но Джулан достал сверток, заверенный императорской печатью, и гордо его продемонстрировал. Фаханг надувался на глазах. Он попросил потрогать приглашение но усомнился, достаточно ли чисты его руки, и отлучился их помыть. Очень хотелось крикнуть ему вслед «Хотя бы ты беги!» Но юноша был единственным, кто радовался приглашению. Сяутун не очень понимала, что смущает линху, но доверяла ему. Если ему кажется все это подозрительным или опасным, значит и ей. Она тоже попыталась возразить. «Но разве нет более достойных заклинателей? Мы всего лишь отступники, которые нажили себе врагов и убили несколько чудовищ. Какие уж тут легенды!» «Вы правы, героев много. Тем более не каждый герой удостаивается такой чести. Что же вы не кушаете?» Фаханг вернулся и с трепетом взял приглашение, оценил плотность бумаги, на которой оно было написано, и ее качество. Кивнул и снова довольно прямолинейно спросил своих друзей. — Что-то не так? — Мы стесняемся. Тут же нашлась Сяутун. — В таком случае я пришлю за вами закрытую повозку. Она отвезет вас в город, где идет набор кандидаток в наложницы императора, и оттуда она поедет уже с ними. Джан Лу все еще улыбался. Вы не будете нас сопровождать? Сяотун пыталась выглядеть огорченной, хотя для них это был шанс. Конечно же, буду, но мне необходимо отлучиться, чтобы снарядить слуг. Сразу после еды, конечно же. Когда все поели, заклинатель выпил пару пиал-чая, после чего, довольный и согревшийся, отправился снова куда-то через скалы. Лин Ху и Сяо -тун выждали некоторое время, чтобы он точно удалился, после чего очень выразительно уставились на Фаханга. «Что?» Спросил он. Ты ему поверил. Упрекнулась Аутун, пока Линху подбирал слова. Поверил в чем? Он хотел представить нас ко двору. Не вижу в этом ничего плохого. Это же император. Разве может он обмануть нас? С императором мы еще не ссорились. Что же он хочет от нас? Помнишь. Был такой заклинатель Бей Джен, напомнил Линху, наследник, которому не достался трон. Именно этот император сейчас зовет нас, который отправил его в изгнание. Но ему же неизвестно, чего хотел от нас Бэйджен. Да и к тому же он давно мертв. «Я думаю, вы зря сразу обо всем думаете плохо». «Нам по-прежнему нельзя показываться публично», — возразила Сяутун. «Дадим ему еще чуть подальше уйти, собираем вещи и уходим». Фаханг расстроился, но не стал возражать. Он привык слушаться своих друзей. «Если они чувствовали, что что-то тут не так», Значит, и правда стоило бежать. Фаханг всецело им доверял. Они ни в одном доме не ощущали себя настолько свободно, чтобы разложить по местам вещи. Те всегда находились в мешках, чтобы срочно собраться. Так что заклинатели не успели попрощаться даже с приютившей их семьей. Едва стемнело, все трое, одетые и с вещами, осторожно открыли дверь и прислушались. Не нужно было так напрягать слух и зрение, чтобы понять, что их план провалился. Возле входа стояла повозка. Свет не горел, лошади шли очень тихо. Джулан стоял между повозкой и заклинателями, показывая им на открытую дверцу. В повозке было темно, как в плотном мешке. Он улыбался гостеприимно и по-доброму произнес. «О, вы так быстро собрались и сразу взяли с собой все вещи! Замечательно! Действительно, вдруг вас попросят остаться при дворце. Проходите!» Линхо зажег огонь в ладони, чтобы осветить дорогу. Кроме Джулана... Было еще два человека, управляющих лошадьми, и от них не ощущалось силы. Они, кажется, были только слугами. Хотя Джулан оставался спокоен и добр, все трое понимали, что если попытаются бежать или ослушаться, будет драка. Причем такая, что сотрет с этого места деревья, скотину, дома и стариков, что сейчас спокойно спали. И первый вперед шагнул Линху. Он поклонился, принимая приглашение, и вошел в черноту повозки. И Сяутун и Фаханг знали, чего ему это стоило, но им было теперь проще войти следом. Внутри линху перенес огонь на свечи. Это не было похоже на повозку для пленных. Они ощутили себя важными гостями. Внутри было все устроено, как в небольшой гостевой комнате. Стол, подушки, коробки с едой, железный чайник со остывшей водой. Им никогда раньше не приходилось путешествовать в таких условиях — Из заклинатели даже немного растерялись. Отправляемся, предупредил Джулан, и повозка тронулась. Тут были даже три свернутые лежанки, хотя, чтобы лечь спать внутри, нужно было убрать стол и прижаться друг к другу. Линху погасил свечи, сел за стол, остальные тут же подтянулись к нему. «Не вижу ничего плохого», — прошептал Фаханг. Сяутун вынуждена была согласиться. Их не запирали. Да, приглашение было навязчивым, но казалось, что все-таки их везут добровольно. Окна открывались спокойно, дверь запиралась только изнутри, да и повозка была деревянной, резной, тонкой. Такая развалилась бы от первого же удара. Но Сяотун все же спросила. Что ты знаешь об императоре? Вопрос относился к Линху. Сяотун, Фаханг были из крестьян и никогда не интересовались правящей семьей. Они, как и все, знали только то, что положено знать. Что благодаря императору восходит солнце. Благоденствует страна, и вообще император давно бы вознесся, но, увы, забота о судьбах людей этому не способствует. «Ничего», — внезапно признался линху «Я никогда не интересовался. Да и слухами о нем тоже. Даже в богатых кланах об императоре принято говорить только хорошее. Зачем мы ему? Как игрушки? Продолжалась Алтун. Линху задумался, неуверенно ответил. Возможно. Конечно, я никогда не был в столице или во дворце, но мне кажется, что там может быть скучно. А когда ты, император, можешь потребовать, чтобы все сокровища мира привозили тебе, просто чтобы посмотреть на них? Он не захочет забрать у нас Сяотун, ужаснулся фаханг, кажется, все еще травмированной историей с публичным домом и тем, как знать, смеет обращаться с девушками. Нет, она не впишется в их традиции. И тут Сяотун произнесла. Нет, у меня уже есть обещанный брак. «Что?» «Я понимаю, мы не спрашивали, как ты смогла сбежать и почему больше никто тебя не преследует, но что ты сделала?» «А вы чем занимались, пока меня не было?» — глядя в стол, спросила Сяутун. повозке все равно было темно, но можно было представить лица заклинателей после такого вопроса. Паханг сдался первым. Я давно хотел тебе рассказать, но боялся. Нас могут подслушать, перебил Линху. Что со свадьбой? Разве ее не расторгли? Ты поэтому выбрала путь самосовершенствования, на котором под запретом лишь вино. Ты меня обвиняешь? усмехнулась Сяотун. Фаханг запаниковал. «Пожалуйста, не ссорьтесь. Возможно, у Сяотун были на то причины. Возможно, без обещаний вернуться для свадьбы она не могла уйти». «Так и было», — согласилась Сяо Тун, успокоившись. Лин Ху тут же спросил. «И когда у тебя свадьба?» «Как только закончу с делами». С какими еще делами ты закончишь? Линху снова раздражался. Мы поможем фахангу вознестись. После этого я вернусь для свадьбы. Ты думаешь, что это так просто и что это случится в скором времени? Я всего лишь дала обещание, чтобы уйти. Никто не торопит меня. Если он передумает, то мне не нужно будет возвращаться. линху больше не спрашивал, но выразительно недовольно пыхтел. Они говорили негромко, и слуги вряд ли их слышали. А вот Джулан вполне мог быть заклинателем, который даже за шумом дороги разберет, о чем разговор. «Это же хорошо», — произнес Фаханг грустно если это правда то чего ты хочешь да я этого хочу выпалилась аутон и стало ясно что девушка тоже злится линху не выдержал и спросил прямо ты оставишь меня нет я хотела предложить тебе тоже поселиться в клане джинхэй они будут не против и это достаточно сильный клан Они смогут защитить тебя от твоего. Ты мог бы стать учителем там. Ты все за меня решила? Именно поэтому я хотела поговорить с тобой об этом в более спокойной обстановке». Фаханк издал какой-то жалкий звук, словно испугался. «А если я не соглашусь?» «Ты бросишь меня?» Сяут он помолчала, сжимая кулаки на столешнице и глядя на них. «Мы не единый организм», — начала она. «Конечно. Поэтому можно меня оставить?» «Хочешь, я возьму тебя к себе, если правда стану небожителем?» — осторожно спросил Фаханг. Лин Хо быстро ответил «Нет, не хочу». «Тогда почему ты злишься? Что ты вообще хочешь? Как ты представлял свою жизнь после того, как у нас все получится? Что мы будем служить Фахангу? Или что сядем на месте и зарастем мхом? Я думал, что мы и дальше будем путешествовать». Вдвоем? Линху быстро закивал. Да, а что не так? Я хуже Джинхей Вэйшенга? Не сравнивай, попросила Сяотон. Хорошо. Хочешь, я останусь с тобой? В первый раз, что ли, обещание нарушать? Это другое, попытался вклиниться Фаханг. Это обещание — то, чего ты хочешь сама. И все трое замолчали. Линху было больно и обидно, но он не мог ответить тем же самым и навязывать Сяутун своё видение будущего. «Может, и правда, останемся с Фахангом», — произнес он. «И ты сдержишь свое обещание. Будешь иногда посещать мужа, потом скидывать ему детей на воспитание. «Линху!» — шепотом возмутился Фаханг. Но Сяо грустно рассмеялась. «Именно так у вас в клане появились потомки небожителей?» «Нет. Там не очень красивая история, когда девушку из главной семьи сочли сумасшедшие и заперли. Она родила. Она говорила что к ней явился небожитель. Остальные в клане подозревали, что кто-то лишь воспользовался ее состоянием. Но ее сын вырос сильным, стал главой, и, конечно, ему выгодно было, чтобы в клане считали, что он сын небожителя. Тьен до сих пор не уверен, что это правда, и им очень не хочется объясняться за это. Почему-то этим никогда не хвастался. Уже прохладнее отреагировала Сяотон. Паханг добавил негромко и не рассказывал. Потому что это ужасная история, вздохнул Линху, прикрыв глаза. Девушку объявили сумасшедшей, потому что она утверждала, что тоже может быть заклинателем, что тоже может сражаться. Это давно было. Сяутон засмеялась. Да, повезло мне, что я сейчас живу.